Глава восьмая «Делия, признайся, ты просто в отчаянии решила выйти замуж за первого встречного!» Не унималась Лили. «Я читала в одной книге. Такое бывает, сплошь и рядом». «Я что, похожа на героиню бульварного романа?» Возмутилась я. «Да, тут ты права. Они обычно красавицы». Мне стоило больших усилий не запустить в сестру тарелку с омлетом. «Леди Мелисса, почта!» Сара подала маме несколько газет. Та сознанием дела развернула страницу, где обычно сообщали о помолвках, рождении детей, похоронах и прочих и прочих радостных событиях из жизни общества. Там одним из первых красовалось объявление о моей помолвке с Валяном. Его обошла только печальная весть о кончине управляющего центральной библиотекой. «Сара, завари успокаивающие травы!» скомандовала мама. «Мам, не нужно кричать. Она рядом стоит», — закатила глаза Лили. «Лучше дай посмотреть, кто еще женится». Она забрала одну из газет. «Нет, ну никакой справедливости в жизни. кони Чандлер выходит замуж за Дерека Фрэнкоутера. Она же страшна, как смертный грех». «Видимо, характер хороший», — едко улыбнулась я. «Жаль, эта черта присуща далеко не всем красавицам». Лили, «Ты тоже могла бы давно выйти замуж за Фрэнсиса Габервиля», не отрываясь от газеты, напомнила мама. Фрэнсис Зильевар средней руки одним из первых сделал Лиле предложение. Вот только сестра отшила его в надежде отхватить куш посолиднее. Та же участь постигла остальных претендентов, не соответствующих высоким стандартам сестры. Но время шло, предложения пожениться сошли на нет, и Лиле рисковала остаться старой девой. Возможно, пора понизить планку, детка. Хотя постой. Забудь. Только не говори, что он тоже женится. Ага, на Пенни Смит. Лили отшвырнула газету и уставилась в потолок. Она готова была расплакаться. Не расстраивайся. Мой союз с лордом Кроу повысит твои шансы выйти замуж. Попыталась я утешить сестру. И мне от этого хочется выйти. Сама мысль о том, что благодаря мне она сможет удачно устроиться в жизни, выводила Лили из себя. В комнате появилась Сара с отваром для мамы. «Леди милиса вам письмо». Но утренняя почта уже была. Принёс посыльный, точнее, несколько посыльных. Она протянула маме стопку писем. Мама настороженно стала вскрывать их одно за другим. В её руках мелькали печати самых могущественных семей Беренвира. «Мама, что там? Не томи!» — не выдержала лиля «Нас приглашают на чаепитие, пикники, семейные праздники», — растерянно ответила мама. в «Последний раз, помимо дворцовых балов, мы ездили на день рождения троюродной кузины по линии отца, и то потому, что по ошибке отправили нам чужое приглашение». «Там точно наши имена?» — первым делом спросила Лили. «Да...» «Я, конечно, подозревала, что к нам вырастет интерес, но чтобы так быстро...» «Не благодарите!» — улыбнулась я. «Лили, проверь, пожалуйста, как там оморались. С утра мне показалось, что его пора полить». Строго попросила мама мою старшую сестру. Лили тут же встала и ушла. Она прекрасно понимала, это был предлог отослать её из комнаты, но, тем не менее, беспрекословно выполнила мамину просьбу. «Дели...» «Брак с лордом Кру не решит всех наших проблем. Не знаю, что ты себе напридумывала!» В столовую влетел отец, и мама замолкла на полуслове «О боги, Джон, что случилось?» воскликнула мама, театрально хватаясь за сердце. «В это время дня отец должен был находиться на верфи, и, сколько я себя помнила, он ни разу не уходил со службы так рано. Мама предположила самое худшее, и я тоже. Нашему отцу дали расчёт». Вместо ответа он подошёл к столу, и залпом осушил остывший отвар, которому мама так и не успела притронуться. «Меня повысили до должности управляющего верфи», выпалил отец, до этого занимавший пост советника. «Старик Питерсон решил выйти на пенсию и пригласил меня побеседовать о будущем. Я даже не думал, что во дворце рассматривают мою кандидатуру. милиса наконец-то мои труды заметили». Мама ничего не ответила. Просто прикрыла ладонью глаза и откинулась на спинку стула. До папы начинал доходить смысл произошедшего, и он только сейчас осознал, что причина была вовсе не в заслугах. «Как я и говорила, не благодарите». Я встала из-за стола и направилась к себе в комнату. Пора было кормить зубастика. Подготовка к свадьбе шла своим чередом. В свободное время мы налаживали новые связи посещали нескончаемые пикники, дни рождения, чаепития, книжные клубы и прочие скучные собрания для леди из высшего общества, которым нечем было себя занять. Лили на таких сборищах блистала и старалась очаровать всех и вся, в то время как я мечтала поскорее вернуться домой. «Леди Дели, вы уже выбрали фасон свадебного платья? Я слышала, сейчас входят в моду пышные валаны. Поделитесь секретом, какое платье будет у вас?» Спросила Леди за сотой чашкой чая за неделю. М-м, промычала я, пытаясь припомнить, на чём мы остановились с Модисткой. Оно будет белым? Даля ещё не определилась, вмешалась Лили. Может быть, дома мы не ладили, дразня друг друга при любом удобном случае, но когда того требовали обстоятельства, проявлялись сестринскую солидарность. Лили сглаживала острые углы, и я при необходимости её прикрывала. до да кого интересует платье, милая леди?» «Возьму на себя смелости и задам вопрос, который волнует всех моих подруг. Как вы познакомились с лордом Кроу?» Не унималась Талия Симминс, девушка, у которой я украла первый танец с принцем. Открыто свою враждебность она не выказывала, но при любом удобном случае старалась поставить меня в неудобное положение. «Это была любовь с первого взгляда», — уклончиво ответила я, и в воздух взметнулся десяток вееров. Все ждали пикантных подробностей. Лорд Кроу всегда такой сдержанный и холодный. Не ожидала, что он способен на спонтанные чувства. Любовь не всегда соответствует нашим ожиданиям. Снисходительно улыбнулась я. Чем разозлила Талию еще больше? На долю секунды ее губы сжались в тонкую линию, чтобы в следующий миг снова растянуться в вежливые улыбки. Завидую вашей смелости, лиди Делия. Талия собралась взять реванш. Чтобы выйти замуж за лорда Кроу и жить в этом жутком замке с призраками, нужно иметь отвагу убийцы драконов. Я, наоборот, нахожу замок лорда Кроу очаровательным и не верю в призраков». «Как? Вы уже были у него дома?» Глаза Талии кровожадно блеснули. В воздухе запахло скандалом. Мама с Лилией вмиг побледнели и уставились на меня в ожидании объяснений. «Ничего подобного, леди Талия. Вы слишком спешите с выводами». Я сделала глоток чая. Вера нетерпеливо порхали в воздухе. Капелька пота стекла по маминому лбу. Всё началось с того, что я решила совершить конную прогулку и заблудилась. На улице начинало темнеть, а я всё никак не могла найти выезд на главную дорогу, и вдруг услышала оклик. Лорд Кроу решил прогуляться перед сном и заметил мою персону. Он остановил меня за миг до того, как случилось непоправимое. «О боги, леди Делия, не томите!» — воскликнула леди Патрисия, питающая пристрастие к романтичным историям. «Я была всего в нескольких метрах от границы действия охранного заклятия, и лорд Кроу спас мне жизнь. Так и произошла наша первая встреча. Сама того не зная, я чуть не зашла на чужую территорию. Там же мне посчастливилось увидеть издалека родовой замок семьи Кроу. Как романтично! Что же было потом?» Я улыбнулась леди Патрисии. Лорд Кроу отчитал меня за глупость. Он не на шутку перепугался, но вскоре успокоился, и мы познакомились ближе. К концу полуденного чаепития я осталась без сил. Перепалка стали и пустая болтовня выжили из меня все соки. «Отличная история», — первым делом сказала Лили, как только мы сели в карету и отправились домой. «Вален, если что, поддержит легенду?» «Конечно. Ведь это чистая правда». «Ну, почти чистая», — добавила про себя я. «О боги», — тихо прошептала мама. «Ты сведёшь нас с отцом в могилу». Я думала, что это просто сплетни. Лорд Кроу и вправду поставил смертельные заклятия на границах своих земель. Да, за исключением главных дорог. По ним можно спокойно проехать до замка. А что за история с призраками, о которых говорила Талия? Мама и Лилия переглянулись. Скрывать от меня сплетни, витавшие вокруг рода Кроу, не было никакого смысла. Это было очень давно. Начала мама свой рассказ. Я только начинала выходить в свет, когда родители Валяна поженились. Два великих рода Беренвира снова объединились, и все с нетерпением ждали появления наследника. Время шло, леди Люче, троюродная сестра короля Леонарда, раз за разом пыталась стать матерью, но все её попытки заканчивались плачевно. С каждым потерянным дитя она таяла на глазах, словно вместе с ними умирала частичка её души. Злые языки злорадствовали над тем, что Кроу вырождались и пророчили такое же будущее монаршей семье. Тогда Валиан-старший решился на отчаянный шаг. Ходили слухи, что он изобрёл какое-то зелье и дал выпить его супруге, когда та была беременна Валианом-младшим. Ребёнок родился ровно в срок. Но что-то пошло не так, и леди Личи умерла. Валян-старший долго не мог прийти в себя. Несколько лет он жил затворником вместе с сыном, а потом пришла неожиданная весть. Лорд вален старший умер, упав с самой высокой башни родового поместья Кроу. Его смерть быстро признали несчастным случаем, но в это мало кто верил. Многие считали, что он спрыгнул сам. Были также те, кто предположил, что Валяна-старшего столкнули, Мама грустно вздохнула. Валяна-младшего взяла на воспитание королевская семья. Поместье пустовало без малого двадцать лет. Слухи о призраках распространили слуги, сбежавшие из замка. Они утверждали, что неупокоенный дух Валяна-старшего воет по ночам в одной из башен и жаждет воссоединиться со своей семьёй. С тех пор огромный дом лорда Кроу практически необитаем. мимо самого хозяина, там служат от силы три-четыре слуги, оставшихся ещё со времён его родителей. Это ужасное место, Делия. Но тебе придётся там жить».